Настоящая боль приходит потом, когда мозг получает сигнал о том, что электрическое воздействие прекратилось. Как только напряжение исчезло, я повалилась вперед, дрожа, отчаянно хватая ртом в воздух и чувствуя себя так, будто нырнула в огненный пруд. Чьи-то руки подхватили меня, не дав упасть со стула. Это был не Квин, он так и стоял и стуканом у стены». При одной мысли о том, что это может повториться, на меня накатила паника, но мне каким-то чудом удалось не сорваться на виск. Я лишь дрожала, тяжело дышала и пыталась удержаться от конвульсий. Майрон выпустил струйку дыма, сделал еще одну ленивую затяжку и сказал. «Дорогая, я думаю, что сейчас вам не стоит забивать голову мыслями о Ковине Прентисе». Было бы разумнее сосредоточиться на более насущных для вас проблемах. Дело в том, что терпение Чарльза отнюдь не безгранично. «Расскажите, как вы убили моего сына!» Снова потребовал Эшвард еще более низким и мрачным голосом. «Поверьте, если я расскажу, вы сами поймете, что лучше бы вам этого не знать», ответила я, глядя из-под полуопущенных ресниц. Они собирались повторить свой фокус. Нет проблем. Тут ведь главное, чтобы врасплох не застали. Всего-то и дело, что разрушить цепочки в момент их формирования, погасить разряд и перенаправить ток. Лучше всего в ковер, чтобы этих самонадеянных уродов самих как следует тряхнуло. Я решила, что сумела подготовиться, но как бы не так. Руки с моих плеч убрали, но едва я потянулась к стремительным потокам электронов, как мой стул опять стал электрическим со всеми вытекающими последствиями. Я как будто прокатилась на молнии. Лучше было бы, если бы я потеряла сознание. Но, вы этого не произошло. Когда все кончилось, я почувствовала, что каждый мой нерв, каждая клетка тела зажарены. Мне не удалось держать ни слез, ни всхлипываний, да и с тем, что мои руки, ноги, туловище продолжали конвульсивно дергаться, я тоже ничего поделать не могла. Пахло паленым, возможно, от меня. Меня опять удержали на стуле, и в ушах, как голос рока, прозвучали слова Чарльза Эшварта. «Расскажите мне, как вы убили моего сына». «Я вам не джин, чтобы меня по три раза спрашивать. А такому сукину сыну я вообще ничего не скажу!» Выпалила я, как только сумела набрать достаточно воздуха. «Да расскажите вы ему, джан а то ведь убьет!» С другого конца комнаты подал голос Квин. «Правда, убьет!» «Как бы то ни было неприятно!» Подтвердил Лезло. «Пока целую вечность продолжались мои мучения...» Он выкурил сигарету и теперь затушил ее и смотрел на свои сцепленные руки. Остальные мужчины за столом, судя по виду, чувствовали себя, кто больше, кто меньше, не в своей тарелке, но стукнуть кулаком и потребовать прекратить пытку никому почему-то в голову не приходило. Даже бармен как призрак маячил в своем углу. Впрочем, надо думать, в обязанности здешней прислуги входило молчание, наряду с избавлением от трупов. Я попыталась восстановить контроль над собой, потянулась за ветром и наткнулась на глухой, абсолютно непроницаемый барьер. Это место оказалось надежно огражденным. Круто! Тут явно не обошлось без джинов. Но право же!» — промолвил Лезло. «Стоит ли история из прошлого всех этих неприятностей?» Все, о чем мы просим, это рассказать нам, как было дело. Какие тут могут быть возражения? Вам ведь уже пришлось вести в курс дела жрецов. Так почему вы упорствуете сейчас? Да потому что я не хочу об этом вспоминать. Еще одного предупреждающего разряда, пропущенного через стул, оказалось достаточно, чтобы выбить из меня слезы и заставить хватать ртом в воздух. «Похоже, они и без меня все знают», — сказала я себе. «А если им все известно, то какой смысл упрямиться, тем паче, что это не сулит мне ничего, кроме скорого попадания в гипотетически существующий загробный мир? Но вот к тому, чтобы опять умереть, я еще не готова. Пока». Я глубоко вздохнула, попыталась выпрямиться и прогнать дрожь из голоса. И мне это удалось». Голос звучал пусть слабо, но ровно. «Ладно, слушайте. А если мой рассказ вам не понравится, пеняйте на себя». От этого Чеза меня с первого момента с души воротило. Затрудняюсь даже сказать, почему. С вами так не бывало? Звучит, надо думать, нелепо, предвзято. Однако ничего не поделаешь. Это неконтролируемый процесс отторжения на клеточном уровне. У нас с Чезом взаимное отвращение возникло с первого взгляда. Необходимость сдерживаться казалась пыткой, а тут еще и состояние дел было ужасающим. Мне пришлось перелопатить горы совершенно бессмысленного хлама, добывая релевантную информацию по крупицам, в час по чайной ложке. Сочтя это вопиющим нарушением прав человека, я не выдержала, позвонила в офис и нажаловалась начальству. Нет, конечно, отступать просто так у меня и в мыслях не было, но я позволила себе поплакаться в жилетку и попросить о помощи. Мой босс Джон Фостер меня выслушал, посочувствовал, заверил с теплым южным акцентом, что я справлюсь, и попросил не убивать недоумка. Разбираясь разбросанными по кровати бумагами, я точно уяснила подозрительный факт наличия у Чеза больших денег. Их было слишком много». И речь шла не о каком-нибудь унаследованном трастовом фонде, хотя что-то подобное, наверное, тоже имело место. Нет, он получал регулярный доход. Я прекрасно знала, сколько платят жрецам его ранга, у меня и штатное расписание с должностными окладами было под рукой, а на его счет только за последнее время поступили несопоставимые с заработком суммы, которые тут же переводились в офшор куда-то на каймановые острова». Дело тут определенно было нечисто. Оставалось только выяснить, в чем именно фокус. Пораскинув мозгами, я решила, что это связано с контрабандой. Кто-то платил ему за организацию желательных погодных условий в нужное время в нужном месте. Просто и понятно. Можно сказать, классика жанра. Правда, мою догадку к делу было не подшить. Жрецы печально известны своей крайней снисходительностью к подозреваемым, если только виноватый, не пойман за руку. Вот это я и вознамерилась осуществить в отношении Чеза. Честно признаюсь, такое рвение объяснялось тем, что этот придурок мне, как я уже говорила, сходу не понравился. А он мне надоедал, не давал покоя в мотеле, все время пытался затащить меня в койку, видимо, считая, что это каким-то волшебным способом заставит меня не выводить его на чистую воду. На четвертый день я, раздвинув занавески, заметила, что ранний рассвет сопровождается похолоданием. В пустыне такое случается. В том, как пустыня расстилалась передо мной, уходя к маячившим на горизонте расплывчатым силуэтом голубых гор, было что-то манящее. По моим прикидкам, основанным на сопоставлениях, именно сегодня час должен был предпринять некие манипуляции – И я резонно рассудила, что сидеть и ждать, откуда ветер подует, бесполезно. Надо двигаться навстречу, чтобы оказаться в безопасной защищенной точке. Для этого, как я считала, требовалось углубиться в пустыню мили на три. Это если по прямой. Само собой, ягуар на поездке по дюнам не рассчитан, так что мне оставалось лишь прогуляться пешком. Перспектива, конечно, не вдохновляла, Но я успокоила себя тем, что это позволит мне сжечь лишние калории. А то ведь, с одной стороны, я не могла устоять перед бутербродами с тунцом и жареной картошкой, а с другой беспокоилась и фигуре в связи с приближением пляжного сезона. Ну и потом, пешком незаметнее.